Глава 22. Призрак появился, когда я практически дошла до арены. Машинально похлопала по карману, в котором будто бы грея душу, покоился камушек и улыбнулась. Как прошла разведка, нашел что-то интересное. Алекс облетел меня и склонился прямо к лицу, забавно зависнув в воздухе кверху ногами. Ты плакала. Сдержала желание коснуться лица и непринужденно отмахнулась. «Когда это я вообще плакала?» Вопросительно вздернув бровь, обошла брата и приложила карточку участника. Двери с шумом разъехались. «Ну так что?» — поинтересовалась, снимая колет. «Наставник Филч чист. Я успел вовремя. Удалось проверить практически всех магистров и инструкторов». «А ректора?» — спросила настороженно. «Нет причин его подозревать». «Но я уже ни в ком, кроме соседа, не уверена». «И ректора. Ничего. Только я плохо видел, но мне показалось, нечто похожее на метку мрака есть у нашего коменданта». «Тогда нужно доложить об этом магистру Данку». Не дрогнув, стала застёгивать пуговицы обратно. «Я ведь ожидала, что на территории есть мечный, и этот кто-то, возможно, докладывает моему отцу». Скорее бы уже вернуться в поместье и проверить догадку. «Ты думаешь, что наш отец и Элайза причастны к заговору?» Верно догадался брат. Помурщилась, превозмогая боль, и направилась к выходу. «Да, именно так я и думаю. Тот отец, которого я знал, всегда был слабовольным. Но все же проявлял беспокойство за нас, неподдельное, искреннее. Он не стал бы ждать, пока я дам о себе знать, боясь меня раскрыть. Его связи позволяют узнать информацию, не навредив. Но он ничего не сделал, не предпринял, потому что... Потому что, скорее всего, обо всем уже знал от коменданта. И, вероятно, он тоже был в курсе, что находилось в сосуде еще до того, как я собиралась передать его на экспертизу. «Это всего лишь твои домыслы. Ты не можешь знать наверняка. А что, если ты ошибаешься?» Отстраненно поинтересовался Алекс, летя следом. «Я буду безумно этому рад!» Усмехнулась, подходя к дверям. «Знаешь, не так плохо ошибиться, когда подозреваешь собственного...» а...» Вовремя закрыла рот и недоуменно уставилась на взвинченного соседа. Его глаза сверкали лихорадочным блеском. Черты лица заострились. Чуткие губы были сомкнуты в плотную упрямую линию. «Ты чего?» — удивилась искренне. «Это я должен спрашивать». «Ты упер в меня гневный взгляд, загородив своим могучим телом проход». «Какого демона ты творишь? Мы же уже тренировались. Хочешь получить истощение? Будешь свет до бесконечности использовать? А как же жизненные ресурсы?» Ошеломленно моргнула и деликатно кашлянула в кулак. «Так, во-первых, я не успел начать заниматься. Появилось неотложное дело. Во-вторых, я не настолько глуп, чтобы изводить себя» но и не настолько глуп, чтобы не понимать очевидное. Я сильно уступаю остальным претендентам. И в-третьих, я загадочно улыбнулась. «Ты волновался обо мне?» «Ты...» — скрипнув зубами, выдохнул Тэй и сжал руку в кулак. Нашел время для своих двусмысленных шуток. Запустил длинные аккуратные пальцы в волосы и взъерошил их. «Вообще это допустимо иметь парню такие красивые пальцы?» «Не то, чтобы я когда-либо засматривалась на чужие руки, но тут просто...» «Эй!» Сосед раздраженно щелкнул этими самыми красивыми пальцами перед моим лицом. «Слушай меня, а не витай в своих мыслях. Тебе не нужно заниматься дополнительно. Одному не нужно». Закончил как-то обреченно. «Я сам буду тебя тренировать. Научу основным приёмам, фехтованию. Хоть рапиру научишься в руках держать. Укороченный клеймор сможешь поднять, понял?» поинтересовался, схватив меня за плечи. «Так ты искал меня, потому что не волновался, и поэтому сейчас готов прибить? Я запутался!» Уверенно мои глаза бессовестно смеялись, но тем не менее на этот раз я не упустила момент, когда сосед собрался проучить меня. Ловко увернулась от удара, перехватив руку за запястье, вывернулась и сама нанесла соседу удар пяткой под колено. «Видишь?» — хмыкнула самодовольно. «Я быстро учусь!» «Сара!» — воскликнул Алекс, предупреждая об опасности, но я уже повалилась на спину, треснувшись о землю затылком, а ты навис надо мной пугающей тенью, упираясь ладонями по обе стороны от моей головы. «Только попробуй сейчас что-нибудь ляпнуть!» — прошипела угрожающе. Выставила ладони, якобы сдаюсь, и невинно улыбнулась. «У тебя хорошая реакция и есть все данные, чтобы соперничать с остальными. Не сомневайся в себе. А на играх...» «Держись меня, я тебя не брошу». «Знаешь, звучит так, будто ты мне...» «Умм...» Мой рот бессовестно заткнули, ладонью, и пригрозили кулаком. Парень резко поднялся и протянул мне руку. «Неотложное дело, о котором ты говорил. Алекс нашел еще одного меченого, это...» «Это не Филч», — произнесла, поднимаясь. Отряхнула волосы, колет, и жестом пригласила соседа следовать за мной. «Это наш комендант. Но нельзя исключать вероятность, что Филч может оказаться обычным предателем. Вообще любой может им оказаться». «Ты сказал комендант?» — Изумленно протянул сосед. «Но зачем кому-то понадобилась такая мелкая сошка? Логичным было бы обратить ректора. Он носитель света, и все об этом знают, а коменданта можно использовать как шпиона, обычного доносчика», предположила я. Мы направились в жилые корпуса преподавателей. Вот ректор-то обрадуется. Это становится традицией. Удивлять его нашим внезапным появлением. Скажем, что дело срочное. Произнес стей, собираясь пройти проходную. Надзиратель доложит о нас, и мы спок. Я схватила его за руку и утащила в серый мир, не желая тратить время на пустые объяснения. Еще неизвестно, какой надзиратель попадется. Скажет, отбой был, проваливайте и все на этом закончится. Пространство вокруг сомкнулось, Звуки на мгновение померкали, Изнанка пыталась поглотить незваных гостей, Но стоило мне спустить тьму, Раскрыла для нас приветливые объятия. «Агр-ненавижу это!» Недовольно пробормотал Тей, потирая переносицу. «Привыкнешь!» Иронично усмехнулась И уверенно повела его к нужной комнате, Минуя стены и не обращая внимания на людей в реальности. Остановилась у нужной двери, Убедилась, что пыточная запечатана, а ректор просто читает в кресле, а не закатывает трупы в ковер, и вывела нас с соседом с изнанки. Коротко постучала, и пока никто нас не заметил, вошла, утягивая Тея за собой. Ректор поднял на нас вопросительный взгляд, опустив газету на колени. Свободная рубаха для сна смотрелась на нем Нет, показалось. Тьмак все так же ужасен, как и всегда. «Комендант Меченый!» Произнесла вместо извинений за вторжение и нарушение дисциплины. «Мне Алекс сказал, мы его на разведку отправляли». Тьмак прикрыл глаза и устало потер внутренние уголки двумя пальцами. «А я так надеялся поспать». «Мне следовало промолчать?» — поинтересовалась невозмутимо. «Поговори ещё». Дело, пригрозил ректор, поднимаясь. «Комендантом сам займусь, а вы?» Он удивлённо склонил голову на бок, «Вот-то впервые видят своих адептов». «А почему вы выглядите так, будто и не планировали ложиться после отбоя?» «Куда-то собрались?» «Коутс придумал тренироваться». Без сожалений сдал сосед, ткнув в мою сторону пальцем. «Ночью». «А ты, видимо, пришел за ним вразумить?» Усмехнулся Тьмак, шустро одеваясь. «Да, арены по ночам не проверяются. Просто никому в голову не придет, что какой-то сумасшедший решит дополнительно позаниматься». Это значит, вы нам разрешаете не спать после отбоя и воспользоваться ареной для тренировок? Просто решила уточнить. Тьмак взмахнул рукой, плетью сотканной из тьмы, распахивая дверь. Вот так легко и непринужденно. А ведь эта легкость только видимая. Тьма плохо контролируется, даже драконорожденными. Я просто сделаю вид, что ничего не слышал, а вы уйдете тем же путем, что пришли. Нечего, чтобы вас тут видели лишний раз. Стойте! воскликнула и поджала губы хранитель О, господин хайди кто он что за существо такое спросила то что сильно терзала беспокоила а, -а, -а на губах ректора заиграла таинственная улыбка уже познакомился немного отозвалась уклончиво снова коснувшись кармана в котором лежал заветный камень я спас хайди из того самого павшего харкада будто припоминая события тех дней, протянул тьмак. «На самом деле я много кого спас. Но мы же не о моих заслугах говорим, да?» Улыбка вышла очаровательно зловещей, прямо мороз по коже. «Получается, хранитель библиотеки — житель другого королевства?» — удивился Тей. «Господин Хайди, конечно, немного странный, но я не думал, что он харкодец». Ректор безразлично пожал плечами. «А это важно вообще». «Или ты о тех слухах, что ходили вокруг этого народа еще несколько десятков лет назад?» и медленно кивнул, а я нахмурилась. «Почему я не помню никаких слухов вокруг королевства Харкот?» «Или я просто этим не интересовалась?» «Хотя...» «Вообще сложно сказать, чем я действительно интересовалась. Все мои увлечения диктовались илайзой. Мои желания были под строгим запретом, и я быстро разучилась мечтать и хотеть что-то для себя». «Они язычники, практикующие оккультизм. Чернокнижники, называй как хочешь», — беспечно пояснил ректор. «Не все, конечно, но многие. Так говорят», — намекнул многозначительно. «Но по сверкнувшим синим пламенем глазам тьмага я поняла, это правда. И Хайди один из таких». «Никто на самом деле толком никогда не знал. Никакие учения проповедуют харкотцы. Никакими способностями наделены». «Но наш долг — спасать людей вне зависимости от происхождения, статуса и рода деятельности, если он не преступник. Так вот, господин Хайди не преступник». «Ясно», — кивнула, понимающая, отводя взгляд, чтобы не выдать себя. «Мне ведь и про слезу господню хотелось спросить. Но лучше этого не делать. Не хочу заставлять соседа волноваться понапрасну». «Тогда удачной вам охоты на коменданта, господин ректор». Учтиво поклонилась и утащила Тея в «Серый мир». Элиот потянулся до хруста в шее, намереваясь прогуляться по изнанке, понаблюдать за своими подчиненными, включая коменданта, а потом устроить массовую проверку, прикрываясь приказом короля, пока ждет важную информацию от разведки. А тут еще мальчишка этот хлопот подкинул, или вернее будет называть его девчонкой. Не то, чтобы новость не укладывалась в голове. Не знаешь даже, что больше вело в недоумение. То, что он это она. Или то, что она обладает светом, хотя… Элио вот, ты не такое видел, его вообще мало чем можно было впечатлить. Бессмертная жизнь умеет удивлять неожиданными поворотами, как никто другой. То бросит на самое дно, то подарит ощущение стабильности, то же в бездне синим пламенем. Он видел Сару Дауман Рай. Нет, личного знакомства не имел, ни к чему это было. Но шестнадцатилетняя девчонка на балу дебютант так произвела впечатление. Не только на него. Еще тогда запомнился серьезный взгляд стальных пронзительных глаз. Она неуловимо выделялась на фоне остальных юных прелестниц с раскрасневшимися щеками в элегантных нарядах, притягивала к себе взоры, заставляя окружающих говорить о себе, смотреть с завистью. И речь вовсе не о внешних данных. Сару нельзя было назвать красавицей. У нее не было копны шелковистых волос, ее собственные волосы имели невзрачный цвет. Ближе к цвету мокрого пепла и длиной едва достигали острых плеч. Угловатая фигура, резкие черты лица и полные губы, выделяющиеся на нем, Но весь облик в целом невероятно притягивал, завораживал, восхищал. Элиот тогда просто отметил этот факт мимолетно, а сейчас понял. И дело не только в ее загадочном происхождении. Дело во внутренней непоколебимой силе, которой Сара обладала. Она мастерски скрывала боль любые ненужные эмоции, и уже тогда вела себя уверенно и решительно, как победитель. Умела себя подать, красиво уйти от неудобного вопроса, заткнуть за пояс любого, сведя все к невинной шутке. Они и сплетничали, со вкусом обсасывали хрупкие косточки, тщательно следили за ее личной жизнью, за каждым выходом в свет. А потом разлетелось известие о помолвке Сары с сыном герцога Фейн, которые тоже долго и со вкусом смаковали. Фамилия Дауман всегда была у всех на слуху. Эллиот мог раскусить ее в первый же день появления в Академии. Мог, но не захотел. Не захотел лезть в чужие тайны. Подозревал, дело нечисто. Что-то связывало щуплого мальчишку с одним из лучших адептов Академии. Но значения не придал. Только бы мелкий под ногами не путался. Он привык закрывать глаза на вещи, что не несли прямой угрозы ни ему, ни королевству, которое поклялся защищать. Когда пришел, Когда это было. Лет двести назад. И дело не в том, что Элиот был великодушен, ему просто было без разницы. Как и без разницы было, есть ли у сына серого кардинала дар или нет. Если мальчишка решил стать тьмагом, то пусть несет ответственность за свои действия и поступки. Ничто так не научит лучше, как шишка на собственной голове. Да, наблюдал издалека. Следил, чтобы упрямый гордец не сгинул по глупости, ползая ночами по полям но не вмешивался. Эллиот не любил вмешиваться. Он бы предпочел вообще за всем наблюдать издалека, с вершины Крайнего Мира, лучшего по всем меркам, но давно потерял свои крылья. И все же он удивился. Да, в тот момент, когда девчонка решила признаться. «Сестра Алекса, Дауман-рай!» Кто бы мог подумать, прибегла к запрещенному колдовству, запятнанная светом. Эллиот усмехнулся. В этом мире свет называют проклятием. И только в его небесном благословением. Нельзя быть запятнанным светом. Это люди придумали. Незнающие, недалекие, Испугались божественной силы. Она ведь и покарать может. А это значит лишь одно. Сара была рождена от такого же, как он. От Серафима. От Серафима, потерявшего крылья. Но где я демоны разделил, упустил? Что не учел? Неужели Эдвард все таки Или Элайза. Элиот ждал. Ждал информацию от разведки гвардии. Он отдал приказ, как только узнал о том, что мальчишка наделен светом. Но искал не там. шел по ложному следу. Ведь не знал, что вся биография Сиэля коуца не просто фальшивая. Она самая, что ни на есть настоящая, подставная. Беспризорного мальчишки с юга Сальтарини. Сокрушенный смешок сорвался с губ и потонул в вязком мареве серого мира. Но теперь, зная наверняка, чья Сара дочь, нужно лишь проверить, лишь достать одно важное доказательство. Ведь в действительности девчонка может оказаться не биологическим ребенком Эдварда и Элайзы. Тогда поиски Серафима зайдут в тупик. Казалось бы, зачем его искать. А ведь именно такой, как Элиот, подходит на роль кукловода. Божественная сила, врожденный цинизм, алчная жажда власти, которая легко может перевесить обещание служить верой и правдой. Но я же не мог подозревать сам себя. Усмехнулся невесело. А тут будто пазл сошелся, а девчонку упускать нельзя. Она сослужит прекрасную службу этому миру, с ее силах и упорством. И пусть полукровка это не отменяет того, что в ее жилах течет божественная сила, которая так и манит окружающих, как лучик последней надежды. Кто знает, может, однажды именно Сара Дауманрай спасёт спасет этот мир от пожирающего его мрака. Метка призыва вспыхнула на запястье пламенем, запахла палёной кожей. Эллиот равнодушно сбил оранжевые пляшущие по линиям символа язычки пламени и взмахом руки открыл портал. Огненный, горящий в прямом смысле слова портал, который схлопнулся за спиной с жадным шипением, стоило в него шагнуть. Кожа на руке мгновенно зажила, ни следа не осталось. Портал вывел прямиком в камеру темницы. Элиот лишь хмыкнул и ткнул пальцем болтающуюся в воздухе сферу, толку от которой было едва ли. Правда, и темнота не была помехой. Эдриан это хорошо знал. Он сидел на табурете, прислонившись затылком к покрытому влагой камню и устало выпускал в воздух колечки едкого дыма. Элиот поморщился и приблизился, бросив взгляд на стену, к которой были прикованы двое. Надо же, и тоже меченое. Много их развелось. «Устроил проверку по твоей наводке», — вздохнул Эдриан, туша папиросу под сапога. «Это заговор, Элиот, понимаешь?» Элиот посмотрел в измученные лица первого советника и канцлера, кивнув. «Но чтобы предать тебя, не обязательно быть меченным, да?» — уточнил на всякий случай. Эдрион хмыкнул, проходясь и по пшеничным волосам. «Этим занимается Хардман», — ведутся проверки. «За это время уже нескольких поймали на шпионаже». Нескольких на обворовывании казны. Сняли с должностей троих министров, пойманных на мелких и крупных махинациях. Но найти предателя куда сложнее. «Скоро все закончится», — произнес Элиот, расстегивая верхние пуговицы рубашки. «Я вышел на след. Твои люди достали информацию, о которой я просил». Идрин поднялся на ноги, хрустнул пальцами на руках, накинул плащ с капюшоном и шагнул к решетке. «Позову капитана». «Мне он не отчитывается, а ты сделай что-нибудь». Неопределенно махнул рукой и вышел, оставив Элиота наедине с меченами. «Надо же!» — усмехнулся, приподнимая голову канцлера за подбородок. Затянутые мраком глаза не проявляли никаких признаков разумности. Практически потеряли рассудок. Мрак менял сознание, управлял разумом, дергая за невидимые ниточки. Но это не самое страшное. Мрак наделял силой и возможностью мутировать. Никто не знал, как эта мутация себя проявит и во что выльется. Поэтому меченые всегда считались самыми опасными порождениями мрака. «Ну что же?» — усмехнулся Элиот, закатывая рукава рубашки. «Силой, данную мне по праву рождения, попробуем спасти ваши души». В камеру хлынул священный огонь Серафимов, выжигающий заразу из пораженных тел, И следом темноту озарил свет. Волосы Элиота трепала родная стихия, ласкала лицо, льнула, словно кошка. Тишину разрывали душераздирающие вопли. Элиот исцелял слабые человеческие тела, не позволяя несчастным отключиться. Только пока они в сознании, можно избавиться от влияния мрака. Когда поражение уже столь сильно, когда зараза глубоко пустила свои мерзкие корни. Через пару часов в камеру вошел капитан с двумя ведрами воды. Одно для Серафима, одно для меченных, бывших меченных. Элиот взмог. Рубашка пропиталась потом насквозь. Местами оплавилась ткань, и не страшно, если взять и просто вылить ведро воды на голову. «Бррр, хорошо. Освежившись, выдохнул Элиот, ставя ведро на пол. Капитан окатил сначала одного заключенного, потом второго. Теперь да. Теперь они заключенные, временные до выяснения всех обстоятельств. «Но…» «Сделали, что просил…» Капитан молча кивнул и полез за пазуху песочного камзола. «Вот. Отдали образцы волос эксперту. Совпадение больше 80% процентов. Собрать волосы у читы Дауманов не составляло труда. Они часто появляются во дворце, а у коуца и того проще. Были только сомнения в умениях мага, но видно зря. Подрагивающий от слабости рукой, Элиот взял протянутое заключение, развернул и усмехнулся, прочитав внизу бессмысленного отчета единственное имя. «Что ж, многое стало понятно, но действовать нужно осторожно, чтобы тварь не спугнуть». «Ну что?» Возле решетки в тусклом свете показался переодевшийся и даже посвежевший король. «Посмотрим, когда очнутся». Хрипло отозвался Элиот, растирая шею. «Слушай». «Дай мне людей из гвардии. Нужно завтра двух моих мальчишек сопроводить в поместье Дауманов. Но так, чтобы никто ни о чем не догадался, незаметно». Эдриан вопросительно вскинул бровь. «Зачем мне давать своих лучших тьмагов для сопровождения адептов?» Элиот мучительно закатил глаза. «Научись уже верить мне на слово. Мы бы сэкономили уйму времени». Король подобрался, демонстративно скрестив руки на груди. Элиот иронично усмехнулся. Один из мальчишек запятнан мраком. Это раз. Представляешь, если тот, кто об этом знает, воспользуется случаем и устроит новый прорыв. Мы уже выяснили, стоит запятнанному соприкоснуться с темной энергией и бум. Так себе причина. Ты бы не стал заморачиваться, просто не отпустил бы мальчишку, вот и все. Боясь повторения, как с сыном герцога. Исключил бы его из академии, например. «Верно», — устало вдохнул Элиот, избавляясь от мокрой рубашки. Но есть вероятность, что на них будет совершено нападение. И так мы сможем выйти на кукловода, пояснил терпеливо. Ты что-то не договариваешь, подозрительно прищурился Эдриан. Что не говоря, монарх хорошо знал Серафима. Ай, потом, непринужденно отмахнулся Элиот. Правда, ты все узнаешь, потом поймешь, что так нужно было. Нельзя говорить ему о Саре, пока Эдриан не увидит ее в деле, не увидит на играх. Сейчас... Узнаю он сейчас, что Сиэль Коудс на самом деле девушка, которая обманом проникла в Академию, Саре грозит неминуемое наказание. Элиот слишком хорошо это понимал и знал отношение Эдриана к женщинам. Он никогда не видел в них способных тьмагов. И также хорошо Элиот понимал возможные последствия их авантюры. Эдриан может отреагировать непредсказуемо. Но если народ окажет Саре Сиэлю поддержку, не рискнет идти на крайние меры. Он вынужден будет сохранить репутацию в глазах своих подданных. Поэтому публичные игры тьмагов — превосходный шанс раскрыть всем личность Сиэля Коутса. При условии его победы, конечно. О провале Элиот думать не хотел, но был готов к последствиям. Он уже все для себя решил. «Хорошо», — после паузы согласился Эдриан. «Но помни, тебе не вернуть крылья, если предашь меня. А мне и без них хорошо». Издевательски поддел Элиот, просто забавляясь перекошенным лицом короля. И я служу не тебе, а людям. Ты играешь с огнем, Серафим, поджав губы, мрачно произнес Эдриан. Это ты играешь с огнем, демон, усмехнулся Элиот. Забываешь, что я пришел по собственной воле. Это ты и вынужден гнить среди людей, высший, закованный в хрупкую человеческую оболочку. А я, птица вольная, подмигнул. И скрылся в огненных клубах портала. Нужно было переодеться и заняться комендантом. Для начала можно просто отстранить его от и посадить в изолятор, прикрываясь проверкой. В крайнем случае принесет извинения. Никто его не обвинит в самодурстве. «Да, так и сделаю», — вслух произнес Элиот, выходя в своей спальне. Переоделся в чистый, а главное — сухой костюм. И с тоской посмотрел на светлеющее за окном небо. «Опять не выспался». Но, несмотря на дикую усталость, в груди разливалось приятное тепло. Это было желание оберегать себе подобную и не дать той сойти с правильного пути. Слишком уж Серафимы подвержены порокам. Оставалось только верить в благоразумие Сары.